Всегда пожалуйста. Минуточку, Зоя Зуевна, вы 100-тысячный посетитель нашей клиники, плюс у вас день рождения. По этому случаю мы рады предложить вам бонус за полцены. трёхразовую программу профилактической коррекции всегда, пожалуйста. Шишова Ежова насторожилась и наpregлась. Что-то новое, такого она ещё не брала. Это как же? подозрительно спросила она. Это так, что доктор откликнется, что бы у вас ни случилось. Трижды. Три желания. Как рыбка, что ли? Совершенно верно, как рыбка или джин, как в сяни. круглосуточно. А если мне захочется луну с неба, значит будет луна. Возможно, не с неба и не совсем луна, но ваша ситуация обязательно разрешится. Шишова Ежова тяжело сверлила администратора пуговичными глазками. А вдруг он мне что-нибудь не то и не туда, а мимо и потом никак. Уверяю вас, доктор очень опытный и внимательный. Он отлично знает, что куда, «И как потом? Что бы ни случилось, всегда пожалуйста!» «Ладно», — сделала одолжение Шишова-Ежова, — «давайте». Она была довольно корпулентна, с птичьим лицом, со складчатым затылком и часто нуждалась в разнообразных утешениях. Любила слушать советы, из которых выбирала приятные, словно яблоки на базаре. Ей нравилось ходить к докторам и лечиться у массажистов. К несчастью для всех, ее когда-то легнула лошадь, и основания для жалоб существовали с тех пор всегда, полняясь и займы. Во всяком случае, их было невозможно опровергнуть. Тем же вечером Шишова-Ежова с чего-то разнервничалась. А раз так, она съела много и вкусно, а тяжелев, закручинилась. Ей стало одиноко. Она пожалела свою бестолковую жизнь. Шешова Ежова нащёлкала телефон доктора. "Это я", представилась она. "Мне сказали, что всегда, пожалуйста, что бы ни случилось. Очень плохо мне, грустно и скучно. Такая тяжёлая тоска". "Встречайте меня через 10 минут", ответили ей с готовностью. И точно, вскоре в дверь позвонили. Шешова Ежова запахнула душный халат, отперла замок и увидела на пороге доктора. Он сиял и был почти голый, в одних стрингах. По солидному пузу волной пробегала весёлая судорога. На голове у доктора красовался яркий колпачок. В одной руке доктор держал бутылку шампанского, а в другой трескучий бенгальский огонь. Он поклонился и присел. Стринги лопнули. Шишовый ежовый вдруг сделалась так смешно, что она привалилась к стенке. Хохот её чуть не задушил. "Был рад помочь!" воскликнул доктор, задул огонь, оставил шампанское и зашлёпнул босыми пятками по лестнице. В мгновение ока он скрылся. "Куда же вы?" вскричала Шишова Ежова, но тут же прикусила язык. Расточительно. Она израсходовала одно желание и вот-вот лишится второго. "Негодяйки какие," подумала она. "На ходу подмётки режут." И ночь спала плохо, изобретая желание по выгоднее. Но увы, новый день огорчил её новой заботой. Кот прыгнул на голубя и вывалился в окно. Упитанный по образу и подобию богини, он перекатился кулёмом и несколько раз перевернулся в падении. Только перед самым тротуаром он выставил шасси, приземлился и с удивительной прытью взлетел на ближайший клён. Оттуда он принялся дико орать, не видя пути назад. и не найдя способа спуститься, даже если бы видел. Шишова Ежова совсем обезумела, но не настолько, чтобы вызвать спасателей, которые только и ждут, как бы кого-нибудь ободрать. "Доктор!" закричала она в трубку. "Буду немедленно", откликнулся тот. И не подвёл. Шишова Ежова сбежала во двор и стала кружить вокруг клёна, и минуя кота всякими нелепыми частями речи. Кот смотрел на неё сверху и голосил на всю округу. Вдали показался автобус. Шишёва Ежова увидела, как из него, матерясь, выгружается доктор со стремянкой. Пассажиры проклинали его, совали в бока кулаки, нарывали пнуть. Доктор огрызался и наровисто уворачивался. Отягощённый пузом и задыхаясь, он доковылял до клёна, приставил лестницу, вскарабкался. Кот сделал попытку выхватить ему глаз. Доктор, я, вне имею опыт, скрутил его в баранний рог, и лихо спрыгнул к шишовой ежовой. Он выглядел при много довольным собой. "Всегда, пожалуйста", воскликнул доктор, вручая кота, который от значимости момента притих. С тоской в глазах шишова ежова проводила доктора взглядом. Тот вернулся на остановку, автобус как раз подъехал, и доктор сунул в него стремянку. Да нёсся озлобленный гвалт. Доктор протиснул лестницу с мастерством бывалого эндоскописта и загрузился сам. Шишова Ежова заперла кота в ванной, наказав ему хорошенько подумать о прошлом и будущем. Взяла пирожное и огурчённое сжевала. Желание осталось одно. До вечера она гадала, как бы его применить, и уже почти додумалась, но тут заколошматили в дверь. Ногой, потом кулаками, дальше снова ногой. Шишова-Ежова метнулась к глазку. На лестничной клетке бесновался бывший супруг. Шишова-Ежова рассталась с ним полгода назад, и он иногда приходил. «А-а-а!» Заревел он снаружи и дернул дверь с первобытной силой. «Рм! Хр! Сука!» Не помня себя, Шишова-Ежова схватилась за телефон. «Ожидайте!» Ответил доктор. Шишова-Ежова приникла к глазку и стала смотреть. «А-а-а!» Буян приплясывал, изобретая все новые фигуры молодецкой удали. Он вынул из-за пазухи топор. Шишова-Ежова уже не верила, что доктор поспеет, но тот не подкачал. На заднем плане полуметре от пола появилась его голова. Доктор крался, поднимался на четвереньках. Он хитро подмигивал Шишова-Ежовой, зная, что она смотрит, и прикладывал палец к губам. На лице его играла коварная злая улыбка. Незваный гость примеривался, куда ударить. Доктор подползал, приближался. Сверкнули скальпели, сразу два. Миг и громило с воема прокинулся подрезанный под колени. Улыбаясь во весь рот, доктор придвинулся к глазку и признался. Это было особенно приятно выполнить, потому что он тоже у нас лечится. У него абонемент. Сейчас я его перевяжу и спрошу, чего ему хочется.